Глава 13. Банда изгоев. Место для дуэли было выбрано замечательное, за тонким ручейком на заснеженной черничной поляне. Лес ещё спал, тихий и хмурый, и только зайчьи следы да вороновы перья выдавали в нём присутствие жизни. Яркое новорождённое солнце Располосатила белые покровы тенями от сосновых стволов, заполняя утро ослепляющим светом. Нас уже ждали. Лонем и двое ауренских сидели на обрушенном снегом валежнике, внимательно наблюдая за нашим приближением. Я шла первой, обнимая персонагвер, и артефакт стихии толмунда мер дышал в такт моим шагам. Этому участнику дуэльного ритуала был абсолютно безразличен исход, в отличие от остальных собравшихся. Справа шагал комдер, за всё утро не проронивший ни слова. Слева вздыхал сонный куидже, а в самом хвосте за нашими спинами плёлся толстый мон, возвякивая медицинским чемоданчиком. Настроение в банде из гоев было тревожное, гнетущее. Мы обогнали нагромождение камней и остановились прямо перед парнями. Выглядели все трое бодрыми, полными сил. Ни страха, ни сожаления на лицах не было, только решимость. Ну что, хлюпик? Падай в ноги, проси пощады. Ветер поднялся первым. Длинные светлые волосы, собранные в хвост, одет по-боевому. Кожаная куртка, металлические наручи, перевись с небольшими кинжалами. За спиной две алые рукояти мечей с фамильными символами. И наглый вызов на благородной физиономии. Комдар не ответил. Нет, человек чести, заступился Куиджи и будет сражаться, защищая своё имя. Его горячие заявления никто не поддержал даже сам Нет. Повисла пауза, которая вселила в меня короткую надежду. Может, всё обойдётся. Может, кто-то из парней одумается. И мы все вместе вернёмся в замок, чтобы провести законный выходной как подорядочные студенты, в яркой предпраздничной гостиной у огромного камина или в театреуме. который по традиции преображался в площадку для торжества. Давайте покончим с этим. Лонин встал, откидывая ногой сухую корягу. На короткое мгновение я оказалась перед своим старым другом. Он был частью моего детства, беззаботной жизни под названием Фарлби. И от того кольнуло где-то в груди. И я поняла. Нет. Ничего уже не обойдётся. Я была здесь не в качестве врага Лони Марилекса, но всё же по другую сторону. Ещё секунду мы рассматривали друг друга, пытаясь увидеть оттенки прошлого. Я надеялась, что отыщу мягкость и безопасность в том весёлом лукавом парне из часового домика, что он сейчас рассмеётся и объявит о грандиозной шутке. Но передо мной стоял взрослый мужчина, готовый сражаться и умереть за то, что ему было дорого. В эту короткую секунду я успела окончательно разглядеть в нем бойца, способного на убийство. Что успел разглядеть во мне Лонем, не знаю. Напомню кодекс дуэлей. Раздался голос Артура Ауренского. Бой на смерть, один на один. Без применения магии Лонем отошёл, достал меч, сверкнувший в рассветных лучах, придирчиво осмотрел его. Комдер хлопнул крышкой фляжки. Очень плохое решение, но отчитывать надо я не стала. Отказаться имеете право до тех пор, пока не коснулись страниц Персонагвера. Зелёный тиаль старшекурстника мелькнул совсем близко. Артур был в накидке без оружия. Начинает триллекс, как бросивший вызов. Потом комдер, как ответившая сторона. Позволишь? Виттарки в нулнарте факт кровавой магии у меня в руках. Разве у тебя нет фамильного, с эмблемой рода? Огрызнулась я, но персонагвер всё же отдала. Книгу я успела одолжить у Голомяса. оставив его с кучей вопросов. В качестве платы пообещала непременно и честно на них ответить по возвращении. И даже собиралась обещание сдержать. Старик будет ругаться, но изменить уже ничего не сможет. Ауренский отошёл и меня обдало коротким порывом ветра, пахнущего совсем не по-зимнему, мокрой корой, сырым мхом и землёй. Словно посреди зимы началась вдруг настоящая весна. Сама природа твердила о жизни в это солнечное утро, напитывая воздух упоением и радостью. В такое утро меньше всего хочется умирать. Снег захрустел, когда лоним и нет разошлись на расстоянии 20 шагов. Вот так, просто. Без объявления и сложных церемоний. Не знаю, было ли это прописано в кодексе Но парни четко знали, что делать. Выглядели оба спокойными. Только Нет походил на ходячий труб, старчачими в разные стороны волосами, с темными кругами под глазами и неестественной бледностью. Он потёр ладони снегом, обнажил клинок. Мимо прошуршали Мантия, Мимон и Куиджи. Парни устроились на том самом буреломе, где нас ожидали, подальше от поля битвы. Артур последовал их примеру и сел с другой стороны поваленного ствола. Давай релакс. Виттер подошёл к своему другу с открытой книгой. Раз-два, и до завтрака успеешь отмыться от крови. Лоним в ответ хмыкнул, положил ладонь на перснагвер. Лоним, релакс. Студент факультета омина третьего курса Кроуннской королевской академии. Выдал он без запинки. Страницы вспыхнули, признавая участника дуэли, словно они тоже были крохотным солнцем, излучающим свет. И сразу же погасли, стоя лолонь ему убрать ладонь. Твоя очередь, горст. И Виттор почти кинул в меня персонагвер, и я едва успела поймать увесистый артефакт. Вот же козел, а еще аристократ. Разве манеры не обязывали его поблагодарить меня за услугу? Чтоб тебя икшадрали ауренский, пожелала я в сердцах, открывая книгу. Белобрысый говнюк разумно промолчал, и я подошла к командуро, протянула ему пустые страницы. Моя семья не простит, дрожащими губами прошептал нет. Не простит, если я их опозорю. Если я откажусь, я быстро осмотрела поляну. Лонин разминался с мячом, не обращая на нас внимания, а вот зрители на бореломе внимательно следили, ожидая развития событий. Казавшийся издалека спокойным комдор на самом деле был в панике, но пока это видела только я. Не смей, процадила я сквозь зубы. отказаться от дуэли из-за трусости самый неблагоприятный исход для Неда. Такого я ему точно не желала. Уж лучше смерть. "Я не хочу умирать, Юна", прошептал он и хлюпнул носом. "Ты же сама говорила, что всё это бред, что важна только жизнь и моя семья". Я обхватила его за затылок и резко притянула к себе, чтобы заткнуть прислонила лоб парня к своей, улыгнула в глаза. Меня обдало парами сливухи и приторным кислым запахом страха. Мы твоя семья, Комдар. Выплюнула я каждое слово, всматриваясь в расширенные зрачки. И не позволим тебе умереть. Ясно? Ясно. Закивал нет. Да. В глазах мелькнула надежда. Мне все ясно. Быстро, пока он не отчухался, я схватила его за запястье и плыхнула сухую ладонь на страницу персонагревера. Давай! Поторопила для верности. Ради банды изгоев. Да. Уже осознанно кивнул парень и громко назвался. Энн Дин Комдар. Студент факультета ревда второго курса Кроуницкой королевской академии. Жёлтый свет хлынул мне в лицо, и я сощурилась. Через 2 секунды захлопнула книгу, посчитав церемонию законченной. Хотелось напоследок дать комдору под затыльник, но решив, что это его унизит, я воздержалась. Присоединилась к своей оставшейся банде, уселась рядом и кинула враждебный взгляд на ауренских. Две одинаковые нахальные рожи ехидно скалились, кажется, догадавшись о слабости Неда. Первый звон стали показался глухим. Оружие неохотно звякнуло, подчиняясь воле владельцев. Все выглядело как на поединках в бестиатриуме. Двое студентов скрестили мечи, но дрались не в полную силу, боясь навредить. Коммандер наступал осторожно. пытался угадать логику противника, как учил магистр десант. Взмах, удар снизу вверх, сверху вниз. Сталь описывала смертоносные дуги медленно, лениво. Солнце настойчиво и нещадно припекало спину. Снег вокруг начал подтаивать и хлюпать под ногами дуэлянтов. Когда Лонем наконец решился атаковать в ответ, Сзади громко хрустнула ветка. Я резко обернулась, зажмурившись от яркого света и попыталась разглядеть причину шума, но кроме высоких стволов и заснеженных елей ничего не увидела. На миг я перенеслась во вчерашний день с его страшными тайнами и жуткими предсказаниями. Господин Демиург поведал мне о кроне и об уничтожении Квертенда. но тогда я была странно спокойна, потому что чувствовала себя в безопасности. Высокие ворота и охрана приюта Ордена Крона защищали меня от того, кто стал моим вечным спутником, даже если это был всего на всего придуманный страх. Но что, если мои ощущения не обманчивы и за мной правда следят? На растающие лязг мечей не позволил уйти с головой в размышления. Коммандор тиснил Лонима к краю поляны и выглядел преобладенным. Боец банды наконец ощутил свою силу и поймал азарт битвы, позабыв о недавнем позорном страхе. Увы, со стороны мне было прекрасно видно, что жив Нед, только потому, что Лоним пока не решился его убить. Слишком уж легко Рилекс отражал удары, слишком ловко уходил от атак и казалось, даже немного скучал. Я сгребла мокрый снег с бревна, слепила тугой снежок. Между похолодевшими пальцами побежали ручейки, а по спине дрожь от напряжения. Покосилась на Виктора. Он положил подбородок на сцепленные в замок пальцы и неотрывно следил за поединком. Тоже нервничал. Оба дуэлянты кружили по поляне, выискивая слабости и набираясь решимости. Минуты тянулись, как тени деревьев в рассветном лесу, сонные, расплющенные, неестественно длинные. Всё изменилось, когда меч комдара неожиданно достал противника. Лоним успел увернуться от рубящего удара, но край лезвия всё же рассек его бровь, и на снег брызнули капельки крови. Мон тихо ухнул, Виттор возмущённо прицокнул. Кажется, дуэлянты и сами этому удивились. Реликс отшатнулся, отошёл назад на два шага, потрогал рану. Мечом машешь как булавой, хлюпик. Он покрутил меч, не спуская глаз с противника. Хлюпик, тот, кто вымещает злость на девушке, огрызнулся в ответ на это и едва успел подставить меч, защищаясь от внезапного удара. Я встала. За мной поднялся Виттор, остальные продолжали сидеть. Все пятеро разрители молчали, боялись привлекать внимание. За пястью Комдо раздражали. Он даже схватил меч обеими руками, чтобы не выпустить. Зарычал, с силой оттолкнул оружие противника и сразу же поймал очередной удар. Сталь захрипела боевую песню. Лонин больше не позволял Недо раздумывать над ударами. Бедняга едва успевал подставлять меч под новый замах. Я развернулась ещё раз, но теперь на Куидже. Тот выглядел не лучше Недо, почти зелёный от переживаний с расширенными зрачками и напряжённой складкой между бровей. Поймав мой взгляд, ментальный маг коротко кивнул. И в тот же миг вскрикнул Нет. ле chiefs се своего оружия от сильного удара комдер плюхнулся назад попытался отползти но лонин больше не собирался играть в благородство я ожидала что он представит меч к горлу противника насладиться выигрышным положением и заслуженной победой но вместо этого клинок в руках рилекса взлетел в воздух не оставляя сомнений в его намерениях ещё мгновение И длинный клеймер проткнул бы Неда насквозь. Но Лоним остановился. Черты его лица исказились, расплылись. Он часто заморгал, затряс головой, выпустил мечи из рук. Это от с громким хлюпом приземлился рядом с успевшим откатиться Недом. Что за поднялся Артур? смотревясь в своего друга. Какое-то время Лонни Мрилекс смотрел прямо перед собой невидящим взглядом, потом ойкнул, замахал руками. Я выкинула остатки растаявшего снежка и выругалась. Всё получилось слишком явно. Ах ты подлый ублюдок. Виттер вскочил и кинулся на Куидже. Я успела встать на его пути и меня буквально снесло весом парня. Мы покатились по земле, цепившись друг в друга. Я попыталась уйти от захвата, но с Витором это было не так просто. Он уселся сверху, схватил меня за горло и врезал так, что мир ушел в тьму и перед глазами заалили круги. Я замучала и сжалась, ожидая следующего удара, но его не последовало. Открыла глаза и резко села. Думали, я не замечу? Вы тут что, самые умные? Аралбеевой маг, которого оттаскивали Артур Эмон. Ты, бесчестный сукин сын, лам подарио. Теперь это твой позор. Заткнись, Ауренский. Ухмыльнулась я уголком губ и сплюнула солёную слюну. Куидж же так и сидел на месте. Бледный с огромными глазами и дрожащими губами, он обхватил ладонью Тиаль и что-то бурмотал себе под нос, наверное, про проповеди про благородного мужа или всё ещё заклинание Менделя. Балван даже не попытался сделать вид, что он ни при чём. Лоним с усилием тёр глаза, пытаясь сфокусироваться на реальном мире. Нет уже успел вооружиться, но к счастью, в отличие от противника, абсолютно не был готов убивать. Только отошёл к краю поляны, удивлённо и испуганно озираясь. Я поднялась, преодолевая головокружение, и подбежала к Лониму, взяла его лицо в ладони. Всё в порядке. Это Юна. Сразу предупредила я парня и похлопала его по щекам. Слышишь, Лоним? он слышал и узнал только вот смотрел с ненавистью Комдар тебе не врал, Лонем, не враг, затараторила я. Если бы ты его убил, ты бы себя не простил, и тихо добавила. Поверь мне, я знаю. Лонем Рилекс не стал отвечать. Оттолкнул мои руки, высвобождаясь, отшатнулся. перевёл взгляд мне за спину. Не ожидал от тебя, лам подариво. Крикнул он Куиджи и зашагал прочь. А я так и осталась стоять с открытым ртом. Я спасла их обоих, Комдера от смерти, Рилекса от угрызений совести и темноты души. Я сама установила правило справедливости, по которым в конце дуэли все выживали. и сохраняли свою благородную честь. Только вот благими намерениями выстлан путь в пекло. Мон и Артур всё ещё держали Виттера, но тот уже не сопротивлялся. Дёрнулся, чтобы его отпустили, и пошёл вслед за другом, задев меня. Вы плохо кончите, банда изгоев, кинул он через плечо. Попомните мои слова. Его брат последовал за ним, но я успела схватить тёмного ауренского за рукав. Артур измяшкалась. Не знаю, зачем я это сделала. Мне словно хотелось оправдаться перед ним, найти одобрение или утешение. Я знала, что ауренские не станут со мной связываться, но зелёный тиали ревда на груди Артура всегда делал его как-то роднее. Мне не за что было извиняться, но хотелось сгладить впечатление от прерванной дуэли. Возможно, Куитджи не должен был вмешиваться. Попыталась я защитить друга. Знаю, для вас важны правила и все эти громкие слова о чести, но это не Куитджи, Юна. Он не попытался сбежать. А ты В последствии твоего влияния. Квидж же защищал друга, ясно? Огрызнулась я. И спас ему жизнь. Это его решение, не мое. Больше не позволяй ему решать. Артур все-таки отошел. Никому из них. Иначе мой брат окажется прав. Вы плохо кончите. Он отступил на несколько шагов, выдерживая мой взгляд, потом развернулся и перешёл на бег, догоняя друзей. Я задумчиво смотрела ему вслед. Когда-то Артур был моим учителем, но сейчас он мыслил как аристократ, привыкший брать на себя слишком многое и следовать написанным правилам. Легко делать выбор, когда он лежит между честью и бесчестием. или даже между честью и собственной жизнью. Но когда приходится выбирать между честью и преданностью, всё не так очевидно. Наградой за сложный выбор Квиджжо стала жизнь его друга. Разве это не стоило того, чтобы вмешаться? Это мой позор, раздалось сзади. Я единственный мужчина, и опозорил честь семьи. Такое унижение! Ментальный маг смотрел перед собой, словно и сам находился в трансе. Я ругнулась, но на моё счастье к нему в прыжку подбежал коммандер с совершенно безумным взглядом. Я твоя семья, псих! Он сжал щуплые тела в объятиях. Ты защитил меня, ты спас меня. Возникший рядом мон молча развернул моё лицо. смотрелся в ушибленную скулу. Щека привычно зачесалась от магии девейны, когда целитель приступил к лечению. Ну хватит. Я недовольно дёрнула головой. Так заживёт. Я не сомневалась, что поступила правильно, но не могла не думать о лонях и словах Ауренского. Эти трое были примером дружбы, сильные, достойные друг друга. чистолюбивые и амбициозные мне бы хотелось стоять с ними плечом к плечу быть среди лучших но говорят что друзей в отличие от семьи можно выбрать я не выбирала банду изгоев ни один из них не был героем трусливые жалкие беспомощные и растерянные с глупыми идеями смешными принципами и святой верой в справедливость Они шли за мной, как слепые котята, даже не представляя, куда я их веду. Хуже всего то, что я и сама не знала. Но по дороге мы громили всё, что оказывалось на нашем пути. Ломали преграды и дрались не за честь, нет, друг за друга. Кем бы ни были эти парни, они стали для меня не друзьями, а единственной семьёй. той самой, которую не выбирают, и я собиралась защищать семью, чтобы потом не пришлось за нее мстить. У юной Горст не было другой семьи в отличие от остальных, и я не знала, имею ли право тащить банду за собой на дно темного колодца и превращать каждого из них в озлобленную тварь, которой давно уже являлась сама. Я не псих. возмутился Куиджи, посмеиваясь. Первый шок схлынул. На щеках ментального мага проявились маски румянца, а живой комдер, кажется, немного скрашивал раскаяние лам подарио. Псих даже к фляжке со сливухой приложился, правда, сразу же закашлялся и выплюнул глоток себе на сапоги. Заветьте меня аспидом, банда из гоев. Запрыгал нет, размахивая кинжалом. Не заслужил, хмыкнула я. Он рванул ко мне, но поскользнулся на подтаявшей слякоти и в прямом смысле растянулся у моих ног. Первый вес снег. Комдар поднял мокрый ладони и плехнул их снова, с громким чавканьем избивая землю. В бливоти на балах хвоста. Да, этого члена семьи я не выбирала с особой тщательностью. Дурацкий, неуклюжий комдар, тощий и длинный как палка, подпрыгивающий при каждом движении, со впалыми щеками и сосульками волос. Безответно влюблённый в сирену и нуждающийся в постоянном поощрении. Он продолжал сидеть, плюхаясь в мокром снегу, и источая ругательства хрипловатым от пережитого голосом я всё-таки от души отвесила ему подзатыльник и неожиданно рассмеялась расхохоталась так, что где-то за спиной вспархнула стайка птиц рядом зафыркал мон заражённый моей истеричной весёлостью комдер тоже заржал обхватив голову руками на бревне хихикал куидже Вытирая платком проступившие слезы, казалось, даже молодое пьяное солнце в это утро хохотало вместе с нами. Оно тоже нарушало законы зимы, прогревая влажную от снега землю. Юна, хрюкнул чумазый Нед, мы сегодня просто обязаны выйти в шахты. Нужно выпустить пар. Я готов, спохватился Квидж. Никакой больше ментальной магии. Хочу съездить сотню гезиковок собственными руками. Мон активно закивал и для убедительности подхватил свой чемоданчик. Ладно, легко согласилась я. У меня у самой чесались руки. Хорошая битва помогает отогнать дурные мысли, а они просто распирали мою голову. врезались изнутри десятками нерешённых проблем. Первый бог Крон, проклятый орден, разрушение Квертинда, обиженный Лоним и провинившаяся Сирена. Банда изгоев и моё дурное влияние. Кирмас Линдеблайт, всё ещё остающийся моей главной целью. И Джер, по которому я дико скучала и которого избегала. В любом случае, вылезка в шахте не повредит мне больше, чем неудавшаяся дуэль. После завтрака я подала Ком дару руку, и он схватился за предплечье, поднимаясь. Нам нужно отдохнуть и переодеться. Всё ещё посмеиваясь, мы двинулись к замку. Когда Квиджи и Нет немного ушли вперёд, Мон нежно тронул меня за локоть. Юна не смело обратилась к целитель. Скажи, а зачем был этот спектакль с ментальной магией? Почему бы просто не оттащить их друг от друга? Если честно, рассчитывала, что никто не заметит, призналась я. Ментальная магия не имеет видимых эффектов, но Искуит же плохой маскировщик, подумала и добавила. Пожалуй, Это пойдет ему на пользу. Лампадарио давно пора становиться мужчиной. Некоторые решения нужно принимать самому. В этот раз монни кивнул, соглашаясь со мной как обычно, а задумался. Я не стала вмешиваться в его мысли, а бегом догнала двоих бойцов, вклинилась между ними и, притянув обоих за шеи, крепко обняла. К шахтам мы добрались, когда солнце еще висело высоко над пиками гор. Правда, охота на икше получилась неудачной. За три часа мы встретили только пару монстров. Они даже крякнуть не успели, когда изголодавшаяся под раком банда растерзала их щуплые тельца. Остальные грязи кровки, словно сквозь землю провалились. Мы забрели достаточно глубоко. бродили по сырым пещерам и даже нарошно громко смеялись. Наши голоса отскакивали от влажных наростов сосулек и ломких сверкающих кристаллов, растворялись под низкими сводами, под сапогами хрустели камни и осколки минералов, но даже этот нарошный шум не привлёк чудовищ. Погружение можно было бы назвать неудачным, и мы уже разочарованно двинулись к выходу, но по пути наткнулись на богатую минералом жилу. И добрый час потратили на заполнение двух мешков кроуницколем. В этот раз в икорчёвку желтоватых залежей я доверила комдару. Во-первых, ему стоило тренировать магию ревда, а во-вторых, я ещё помнила, как меня чуть не растерзали икша. Магическую память стоило поберечь до самого спуска. Вместе с мёртвыми икша На ум сразу же пришли стрелы с чёрным оперением, и я панически зазиралась, но в пещерах это было бессмысленно. Единственный факел кидал беспорядочные движущиеся тени, стены бликовали тысячами слепящих отблисков, вдобавок из-под земли поднимались мутные испарения. Давайте скорее, нервно поторопила я увлечённых добычей друзей. Мои слова не восприняли всерьёз. Банда изгоев, получившая сегодня урок преданности и практически новую жизнь, без конца забавлялась и хорохорилась. Парни дурачились, шумно скидывая в мешки извлечённые из стен кристаллы. Магия рев доструилась зелёной лентой, вспыхивала у ладони Неда, с высокой точностью разделяла горные породы, образуя трещины в каменистых стенах. Я осторожно прислонилась спиной к пологому выступу. По скользкой стене стекала тоненькая струйка, отдалённо напоминающая родник в одиноком гроте на плато Самнедрокатуля. Давно я там не бывала. Вылазки к Кикша, орден Крона, да и просто учёба занимали все мои дни, и на занятия с Джэром не оставалось времени. Раньше я ходила за ним по пятам и просила о тренировках, а теперь всё изменилось. Наконец-то настал момент, когда прилипчивая моя Лори больше не докучала хорошему ментору своим вниманием, предпочитая компанию сверстников. Интересно он радовался этому. Сколько можно? злорявкнула я на друзей, снова поторапливая их. Заканчивайте, Рука в куртке покрылась влагой, и я слишком резко отряхнула его, как будто меня заботил внешний вид. Вытащила из заворота тиаль и обхватила стекло ладонью, вспоминая тот день, когда мы с ментором сидели на арене бистиатриума и были так близки, как, наверное, ни в один из других моментов. Тёмный песок пересыпался внутри прозрачной колбы, возвращая меня в конец прошлого учебного года. Когда казалось, что все станет проще, лучше и уж точно понятнее, тогда я была уверена, что нужна Джеру не меньше, чем он мне, и что больше никто никогда не сможет встать между нами. Теперь же у него была и лигия, а у меня у меня была банда изгоев. Давайте помогу. Не выдержала я мучительного для меня промедления. и присоединилась к работе, взывая к ревду. Думать о Джерри было невыносимо. К счастью, концентрация на заклинаниях отвлекла от невесёлых размышлений, загнала раздирающие душу мысли куда-то в глубины сознания. Мне вообще в последнее время, на удивление, легко удавалось избегать личных расстройств, ведь всё чаще приходилось решать чужие проблемы. Комдер и правда возился долго, попеременно то хохоча, то ругаясь на самого себя из-за редких неудач в попытках воззвать к нашему Богу. Куиджи и Мон охотно его поддерживали, аккуратно складывая неровные куски звенящими стопками. Когда снабивание мешков было покончено, мы без препятствий двинулись к выходу. Сегодняшняя добыча оказалась самой щедрой за все наши вылазки. От чего настроение моё, если не улучшилось, то хотя бы сменилось холодным расчётом. Если рассудить строго, то оплата обучения и охота за кирмысом Линдеблайтом вот те две цели, которые должны меня по-настоящему заботить. Первый я сегодня неплохо послужила, и даже на вторую осталось время. Зараза, сопок каши просит. Пожаловался Нэт, задирая ногу на высокий уступ у края вырубки. Давайте до Тифонева бульвара прогуляемся. Я новые куплю. И к аптекарю зайдём, охотно поддержал Мон. У меня касторовое масло закончилось. Змеиное мясо Митри даст. Зайдём, прервала я целителя. Спускайтесь, я догоню. Редкое состояние здравомыслия стоило использовать с умом. Поэтому я намеревалась хорошенько осмотреть плато перед выходом из шахты. С нарастающим ощущением, что за мной следят, нужно было что-то делать, и я решила провести небольшое расследование. Есть ли чёрный консул, и правда ходит за мной по пятам, то рано или поздно я сумею его обнаружить. Парни не удивились, и не стали задавать лишних вопросов, охотно списав мою задержку на естественные человеческие нужды. Оставшись в одиночестве, я несколько минут размышляла, стоит ли вернуться в шахты. Напряжённо вглядывалась в свистящую сквозьниками вырубку, пытаясь уловить движение. Томанные испарения, то и дело наравили вылепить фигуру джера, но я помотала головой, отгоняя дурные выводы. Костяная застёжка на конце тоненькой косички стукнулась о карнаум за спиной, и я нащупала её, чтобы проверить целостность. Всё оказалось в полном порядке. И подарок Тахарица, и мой контроль над сомнениями. Ментор чёрного паука прямо сейчас возился на арене с первокурсниками, и это могли подтвердить десятки людей. К сожалению, мои подозрения касательно слежки Не мог подтвердить никто, так же как и опровергнуть. Значит, с этим мне придётся справиться самой. В низких кустовых зарослях мелькнул серый хвост, и я быстро вытащила каса. Облезлая горная рысь юркнула между камнями и исчезла. Собственная реакция показалась мне слишком резкой, но я твёрдо решила не игнорировать чутьё. и попытаться выстроить цепочку рассуждений, убедиться в достоверности информации, пока позволяло время, сделать хоть маленький шаг и наконец вытащить камешек из сапога. Я глубоко вдохнула, обнимая свободной ладонью паука. Итак, если допустить, что я всё-таки не схожу с ума, и во время дуэли с нами кто-то был Он наверняка узнал, куда я направляюсь. Допустим, ты не сходишь с ума. Охотно подтвердил Кас, мелькнув перед глазами гравировкой. Что бы сделал чёрный консул, обладая этой информацией? Пошёл бы следом или ждал нас у шахты заранее? Хороший вопрос. Пожалуй, В таком случае удобнее ждать в месте назначения, чем идти по пятам. Я внимательно огляделась. Следов на широком плато было множество. Случайные зеваки на траске мало не забредали, но все же гора не была безлюдной, как черный вулкан, на котором жила чайка, и это здорово усложняло расследование. Одна из цепочек вела дальше. к той шахте, где в прошлый раз мы видели разбойников. Я осторожно двинулась вдоль вытоптанной дорожки. Снег под подошвами неприятно захлюпал грязной кашицей. Зима сегодня забыла о том, что она зима, и охотно обогревала северный край. Земля подтаяла, и как магоревда, меня это не могло не радовать. Но как жительницу Кроуница, определенно расстраивала. Слякоть налипла почти до самого колена, и я посочувствовала Неду насчет мокрых ног. Солнце все еще нещадно полило, уютно разместившись между двумя блестящими вершинами и прекрасно освещая обычно хмурое плоскогорье Траскимали. За нагромождением из острых валунов я остановилась. Так, так. Здесь были не просто человеческие следы, а целая стоянка. Кто-то ободрал соседнюю сосну и раскидал длинные иголки, не иначе от скуки. Не, кстати, вспомнился Тать. Ещё обнаружился пепел сжжённого табака и жёлтые лужицы с характерным запахом. Их хозяин, или судя по количеству следов, хозяева Я вна кого-то ждали. Кряхт. Ругнулась я, догадавшись, и попятилась, надеясь, что мои догадки ошибочны. Потом развернулась и перешла на бег, на ходу снимая карнаум. Совсем не это я искала, совсем не это. Комдар, громко позвала я, огибая мелкую рощицу. Ответом мне послужило только эхо и далёкие звуки возни. На протоптанной широкой тропе никого не было. Банда не могла уйти далеко. Кровь хлынула в голову, и я лихорадочно заметалась в поисках источника звуков. Хотелось закричать ещё, но я разумно рассудила, что лучше не привлекать внимания. Тучи неспешно наползали на яркое небо, стирая с него лазурь. Из-за таяния снега трески маль обнажил свои скальные зубы, серые, колючие, острые. Деревья, обступающие спуск, покачивали верхушками по велению налетевшего ветра. Низкие крючковатые сосны были похожи на пальцы ведьм, растущие прямо из-под земли. Вдалике за тёмной зеленью хвои что-то шелестело, сопело, шаркало и верещало. словно притаившееся чудовище из рассказов старух о духах леса и гор будь это правдой я бы не насторожилась но правда в том что люди страшнее всех легендарных чудовищ и способны причинить куда больше вреда чем устрашающие выдумки я размяла пальцы вложила стрелу в тетиву быстро но осторожно зашагала в сторону укрытого за валунами перелеска Обогнула часть скалы, протиснулась между лысыми стволами и увидела однозначное подтверждение своим самым худшим догадкам. У полуразрушенной вершины в скальной впадине шла битва. Сейчас было сложно сказать, кто напал первым и что послужило ее началу, но перевес был явно не на стороне банды изгоев. Сражались все, даже толстый Мон, избегавший любого насилия. отчаянно размахивал огромными кулаками, поднасмешливая у лилюканге разбойника. Его противник потешался. Тот самый однорукий бандит в подранной поддёжке и вздвинутой на лоб шапке насмешливо лупил целителя шипованной дубиной, наслаждаясь преимуществом. Куитжи бегал вокруг валуна, стараясь оторваться от грузного грабителя, и только нет являл очевидные боевые успехи. Посреди неуклюжего сражения боевой Мак выглядел настоящим мастером битвы. Его меч и длинный кинжал работали слаженно и с осознанием дела. Правой рукой он ловко блокировал атаки противника, а левой заставлял жилистого тощего мужичка плесать, как ярмарочная балеринка. Командор был настолько хорош, что несчастный бандит буквально рычал от напряжения. Только вот сдаваться не собирался. Просто тянуло время, ожидая, когда подельники разберутся с более легкими жертвами и численное преимущество окажется на их стороне. Я пошире расставила ноги, моментально утонувшие в липкой грязи, и натянула тетиву. Нэт заметил меня, от чего немного замешкался. Мужичок-балеринка мгновенно обернул это себе на пользу, хрипло крякнул. и кинулся на боевого мага. Ему потребовалось меньше секунды, чтобы сократить расстояние и замахнуться. Выпад, бросок, ловкий уворот, и Палашнедов в очередной раз поймал на лезвие оружие врага. Куиджи за спиной взвизгнул, ухватив захват, но Комдер даже не развернулся. Его безимянный кинжал отточенным жестом прочертил короткую дугу снизу вверх. технично неспешно, с рассчитанным усилием. Прежде чем острый кончик коснулся корпуса разбойника, в моей голове прозвучал голос Джэра: "Не попади в грудную кость. Застрянеть в ребре останешься без кинжала". Комдер в кость не попал. Длинное лезвие вошло легко и глубоко, высунув покрасневший кончик из спины сухощавого головореза. словно мокрый язык. От такого удара мужичок слегка подпрыгнул и в недоумении раскрыл рот. Сомневаться не приходилось посмертно. По магикуидже! крикнула я другу, перемещаясь ближе к битве. Но комдер меня не услышал. Он резко выдернул кинжал из обмякшего тела. и перевёл взгляд на наливающуюся кровью рану. Очатнулся и застыл, словно запоздало понял, что натворил. Комдар. Снова окликнула я парня, погружённого в собственные мысли. Лыско. Одновременно со мной рявкнул разбойник, держащий в выдышающем захвате Куйдже. Ментальный маг красный от недостатка воздуха. Барахтался и нелепо озирался. Глаза парня, обычно слишком узкие на худом лице, едва не выкатывались из орбит. У его пленителя они были немногим меньше. Грабитель осознал гибель друга и пребывал в состоянии яростного шока. Ты убил Лыско, сосунок, проорал здоровяк Комдару, сильнее сжимая горло Куиджа. нет настороженно навис над истекающим кровью лыско словно не был в этом уверен грозный разбойник же сориентировался гораздо быстрее и вытащил ржавый нож чтобы прикончить свою почти потерявшую сознание жертву мир привычно сузился до точки моего прицела в которой мелькал то красный лоб куйдже то безумный глаз грабителя по венам хлынула кипящая смола И от макушки до пят меня заполнило странное волнующее острое и горячее желание убийства. Черная сталь лука налилась жаждой и азартом битвы, захватила своей хищной грацией. Это не было кровавой магией, но что-то сродни ей. Незнакомый мне трепет, возникший в тот короткий миг, когда свист тетивы знаменовал полет стрелы, смертельный миг. Шмек. Остриё пробило суетливому бандиту череп чуть выше брови, когда тот уже прислонил оружие к горлу Куиджи. Ментального мага обдало алыми брызгами, и мой друг, хрипя, согнулся пополам, вдохнул влажный от наползающего тумана воздух. Крепкое мужское тело за его спиной дёрнулось и упало назад. Я выдохнула. Идеальное попадание. А вы это? Очухался последний из грабителей, прекратив избиение Мона. Чего творит это ребядня? Кажется, он растерял весь свой потешный запал. Я резко развернулась в его сторону, поймав на прицел. Страх в глазах этого человека не остудил, а напротив, распалил мою страсть к стрельбе. Мышь не созла. попятился коллека, озираясь. По телу прошла волна злорадного удовольствия, наделяя меня ролью хозяйки положения. Девчонка. Мужик неуверенно растянул рот в щербатой улыбке. Ты не кипитись, ладно? Я сдаюсь, сдаюсь. В подтверждение своих слов он бросил дубину и поднял вверх уцелевшую руку. Глупой ухмылкой и крепким телосложением этот бандит напомнил мне Зака Мафина, которого я тоже однажды держало на прицеле. Только тогда я не испытывала ничего подобного моему нынешнему состоянию. Решал уйти безнаказанным? Услужливо подсказал Каз, когда разбойник медленно двинулся к тропинке. Взгляда он с меня не сводил. на шаг ал уверенно и твёрдо. Как странно. Я смотрела в мутные глаза мужчины и понимала, что его жизнь находится сейчас между моими пальцами. И я не видела ни одной причины оставлять ему эту жизнь. Ведь он заслуживал наказания. Я в этом была уверена. Неожиданная власть казалась сладостной. и упоительной. Мне нравилось принимать решения о его существовании. Наконец-то я могла отомстить тем способом, о котором грезила, хоть кому-то. Повинуясь естественному желанию, я задержала дыхание и со знакомым уже удовольствием выстрелила. Стрела вошла ровно посередине между прищуренных глаз Калейки. Он глупо моргнул, мотнул головой, как бык, и откинулся на взнич. Еще одно идеальное попадание. Я довольно выдохнула. Чистый восторг. Совсем не то же самое, что стрелять в КАСА. Правильное убийство без раскаяния и жалости. Полное ликование отказни от морозков сменилось понятным и простым ощущением отлично выполненной работы и никаких угрызений совести. Глубокий вдох принёс тягучий, пропитанный прелыми ароматами туман кроуница. Бодрящий, словно нектар из садов девейны, он приятно разлился в груди, охлаждая горячечный жар боя. Я привычно ухмыльнулась, взлохмавила сами и наткнулась на дикий, испуганный, безумный взгляд забрызганного кровью Куиджи. Ты цел? Я быстро подбежала к другу, внезапно вспомнив, как близко он был к смерти. Куиджи, они тебя ранили? Захищным азартом я даже не заметила, успел ли вражеский кинжал достатоlum подарию. К счастью, беглый осмотр внешних повреждений не выявил. Но вместо ответа ментальный мак резко отвернулся, согнулся пополам и его выташнило на грязную пожухлую траву, показавшуюся из-под талого снега. "Это ничего", я осторожно похлопала по сгорбленной спине. "Пройдёт". Куидже нищад нарвало, и противный кислый запах слизи Напомнил мне аромат рос полицадники чайхи и брызгающего кровью гренку. Как давно это было? Кажется, совсем другой юный горст. Мелочно порадовавшись тому, что чувствую себя прекрасно, я осмотрела остальную банду. Нэт Комдер стоял в стороне с оружием на перевес: чистый меч в правой руке и окровавленный кинжал в левой. свидетельствовали о его победе но он явно не ощущал ничего даже отдалённо похожего на восторг парень отвернулся нарочно вглядываясь в потемневшие небеса с которых начал сырваться мелкий снежок судя по тому что нес схватился за живот его тоже тошнило никто не радовался чудесному спасению и не издавал победных кличей как полагается после славной битвы Вместо поздравлений и горячих благодарностей один из участников схватки ползал на карачках, избавляясь от обеда, а другой не мог даже двигаться от потрясения. Я понимала друзей, впервые лично столкнувшихся с насильственной смертью, но немножко сожалела о том, что не могу разделить с ними радость победы. Взмогший толстый монок, к счастью, оказался крепче желудком. прихрамывая и потаная от боли, он всё же нашёл в себе силы осмотреть врагов. Целитель присел над разбойниками, ощупал их запястья. Воззвал к девине, прошёлся ладонями по бесчувственным телам, осмотрел раны. Квидж же снова вырвала, и я поморщилась от противных звуков. Я ничего не могу помочь этим людям, озчел Мон, как будто это было неочевидно. Они мертвы. Мы с Недом уже помогли им. Саранизировала я, чтобы как-то разрядить обстановку. У двоих из головы торчат мои стрелы. Не поверишь, но мне не нужно спрашивать удивеины, живы ли эти ублюдки. Я захмыкала над своей шуткой, но меня никто не поддержал. Избитый целитель закашлялся и сплюнул с густой кровью в липкую грязь. Ему вторил краснущий после удушья Квидж. Друзья пребывали в ужасном состоянии из-за нападения жадных мерзавцев. Что теперь? Подпрыгнул Нед, который все еще старался не смотреть на последствия устроенной нами бойни. Что теперь делать? Я не ответила. Ранние сумерки успели опуститься на Траксималь, укрывая место стычки. Солнце скрылось между вершинами, и его прощальные лучи едва освещали свежие трупы. Милькнула короткая мысль доставить их к Голомясу, и я снова усмехнулась изощрённой издёвке. Конечно, тащить тела через весь город плохая идея. Но и оставлять их здесь на виду нельзя. Вряд ли кто-то заплачет по этим ублюдкам. Но вдруг их обнаружит случайные прохожие. По повреждениям видно, что убили этих людей не икша. Те не оставили бы столько живой плоти на костях, да и кости тоже сожрали бы. Сообщить о стычке властям Квертинда? Ну уж нет. Я лучше других была знакома с местной справедливостью и не доверила бы консульству решение своей судьбы. В задумчивости япнула ближайшее тело. Мёртвым чертит дорогу толмунда. Осторожно предположил Мон и оглядел на страих. Не уверен, что я как служитель Дивейны вправе это делать. Юна, может ты Эти выродки не заслужили дороги в пекло. Я прошлась от одного трупа до другого, рассматривая исказившиеся лица и выдёргивая стрелы. пусть блуждают в собственной тьме. Коляка так и умер с издевательской ухмылкой на кривой физиономии. Видимо, до конца не верил, что я выстрелю в безоружного. Юна, севшим голосом позвал Куйдже. Не обижайся, но мне кажется, что ты всё же унаследовала жестокость своей матери. Я кинула на парня злобный взгляд. на узком подбородке повисла тонкая струйка слюны. Цвет его кожи стал почти зелёным, как будто ментальщик котронул о магию ревда. Он без сил сидел в грязной луже, даже не делая попыток подняться. Хотелось съязвить в ответ, что жестокость в сравнении с беспомощностью не такое уж плохое наследство, но я сдержалась. Конфликты это то, что меньше всего нужно было сейчас нашей банде. Важнее и разумнее сосредоточиться на последствиях. Сол Дел Брэдкс, Венье. Проговорила я как можно ровнее. Эммон Микхетом Дейррафт. Уже немного затвердевшая от мороза земля дрогнула и послушно разъехалась, образуя неглубокий провал. Парни слаженно отшатнулись. На лицах застыла какая-то смесь брезгливости и восхищения. Игнорируя их потрясение, я с усилием толкнула ногой труп того разбойника, что пытался прикончить Куиджа. Мертвый говнюк оказался невероятно тяжелым и поддался неохотно, но все же провалился в яму. Ты странно реагируешь на убийство, заметил Мон. и зашептал воззвание над психом, от чего тот благодарно застонал. Не похоже, чтобы ты была в шоке. Неужели? Я кинула крупный кусок земли вслед мертвецу, потрясла испачканной рукой. А вы странно реагируете на спасение своих задниц. Будьте уверены, на их месте сейчас лежали бы мы. Особенно ты. ментальный маг задрожал. Его тонкие длинные пальцы осторожно вытащили платочек с львиной вышивкой иクイдж же промокнул лицо. Изящно, как истинный аристократ. Вот только утончённости ему это совсем не прибавляло. Выглядел мой друг как грязный и вонючий разбойник, которого я только что скинула в свежую могилу. К тому же, жутко тощий. Мон насупился. глядя на меня из-под лобья я отвернулась и снова принялась за дело должен же был кто-то сохранять трезвость мысли и способность к действию друзья выбрали плохое время для нравоучений радость после удачных выстрелов начала потихоньку улетучиваться таять под напором осуждающих взглядов тех в ком я уже долгое время не видела пренебрежения Тем более, такого несправедливого. Наверное, это твоя особая склонность, продолжал давить на больное Куидже, наблюдая за зелёной магией у моих рук. Твой дар, беспощадность, ты родилась с этим. Никто не рождается с этим, Куидже. Я прошептала, закрывающее возвание. И земля сомкнулась над трупом, пряча его от глаз. К сожалению, это приобретённое. Квертинс сделал меня такой, и поверь, взял очень высокую плату. В следующее заклинание я вложила больше магии, чтобы новая яма вышла глубже и вместительнее. От раздражения перестаралась, и разлом получился на добрых полтора роста в глубину. Зелёные ленты магии водопадом сползли по стенам и впитались, не оставив и следа. Голова закружилась, в глазах потемнело. Но не от высоты, а от большой траты плазмы. Кто бы мог подумать, сталь пригодилась для убийства, а магия для сокрытия следов. Всё же это ненормально, Юна. Заметил Мон, помогая скидывать второе тело. То, как ты спокойно. На ум приходили только упрёки в адрес парней, обвинения в бесхарактерности и неблагодарности. Я покрепче стиснула зубы, чтобы не начать озвучивать их. Третий труп лежал в десяти шагах, поэтому пришлось волочить его по земле в полном молчании. Мон всё же помог мне на середине пути. хотя по-хорошему делать это должен был нет. Мужичок-балеринка, убитый комдаром, шмякнулся к своему однорукому собрату с глухим звуком, как набитый рыбой мешок падает на дно делижанса. Ему вслед посыпались куски земли и летящие с неба крупные хлопья снега. Стоя на краю могилы и глядя на мёртвых грабителей, я позволила себе передышку. Потёрла по ока отрешённо блуждая мыслями по смерти эти подонки отправятся к толмунду если сами найдут дорогу в пекло а если нет будут вечно стонать под одной из разрушенных вершин троскималя впрочем лежать в могиле рядом с другом не самая плохая участь по крайней мере это не выгребные ямы кедровок Что нам теперь делать? Внезапно заметался Нет, нарушая тяжелую тишину. Что нам делать, Юна? Мы убийцы, мы все убийцы. Нас отправят в Зандагат. Мы умрем там, с гнием заживо. Нас будут пытать кровавой магией. Это ужасно. Я слышал, что кровавая магия самая жуткая, что можно испытать на себе. Я не хочу встречаться со стезателями. Я хочу жить. Сольдельбрекс, отвея. Стараясь не обращать внимания на истерику Неда, прошептала я, чтобы сомкнуть могилу. Эман микхитом дель рефт. Вместо зелёной магии в воздухе мелькнули голодные вороны, спланировавшие из ближайшей ели. Влажные чёрные падальщики разогнали крылими туман и уселись на рваный край разлома. Бусинки глаз уставились выжидающе. Вот кряхт. Земля отказалась повиноваться воззванию, и яма зияла грязью и двумя перекошенными физиономиями головорезов. Отличный ужин для воронья. И отличное свидетельство преступления. Я вас звала ещё раз, но толку не было. Магическая память опустошилась как-то слишком быстро. Или дело в плохой концентрации. Я зарычала от досады и попробовала снова. Во рту жутко пересохло, в висках запульсировали знакомый холод и усталость. Троллье дерьмо. Не думаю, что об этом кто-то узнает, тихо и обречённо заметил Мон. Если ты не сдашь нас, Нет. Не сдам. Я не сдам, запрыгал одуревший комдер. Но боги всё видят. Боги всё видят. Мы отправимся в пекло, но сначала нас замучают до смерти. Вы слышали? Как казнят изменников из Ордена Крона? Пытают, а потом лечат, а потом снова пытают, и только потом отдают в руки стязателей. О Ревт, Ревт, прости меня, Ревт, простите меня. Он подошел к раскрытому разлому и начал просить прощения у мертвых бандитов прямо над моим ухом. Прости меня. Обратился боевой Мак к убитому. Прости, прости, прости. Причитание Неда утолили мои нарастающие головные боли. Он почти выл, кажется, даже плакал. Жалкий, напуганный, совершенно потерянный потомок аристократов, за сегодняшний день уже второй раз столкнувшийся с жестокой реальностью жизни. Я рывком развернула хлюпика к себе и от души врезала ему по лицу. Не кулаком, нет. Ладонью, чтобы не осталось синяков. Женский способ драки, но с рассчитанным усилием. Слишком долго я сдерживалась, и теперь у меня просто не осталось сил на убеждения и разговоры. А ведь мне предстояло ещё придумать, как же закрыть разлом. Коммандер отшатнулся, посмотрел затравленно, словно боялся отправиться вслед за разбойниками. Но потом до него дошло, что я не причиню ему вреда. "Прости", снова всхлипнул он. "Прости, Юна. Что нам теперь делать?" "Закапывайте", неожиданно для себя приказала я. И приободрилась от собственного приказа. Вряд ли Нет был способен довершить начатое воззванием, да еще в таком состоянии. А магов ревда среди нас больше не было. Да и урок первого воинского занятия научил меня тому, что не всегда стоит рассчитывать на одну лишь магию. Сейчас нам оставалось уповать на ручной труд, который пойдет всем на пользу. Общее дело вроде как объединяет. Я вдруг осознала, что не обязана отвечать за последствия одна. Все-таки парни тоже имели отношение к тому, что мы стояли над двумя присыпанными снежком трупами в еще открытой могиле. По крайней мере, коммандер, уж точно. Банда изгоев застыла, глядя на меня, так, будто впервые увидела, как на убийцу, как на сорокину дочь. Я закатила глаза. Долго ещё они будут изображать моралистов? Такая простая истина: ты либо убил, либо убитый. Никак не доходило до изнеженных студентов, верящих в законы чести. Увы, я очень хорошо понимала, что бы произошло, если бы я не пристрелила грабителей. Выбор между их жизнью и жизнью друзей был простым, даже слишком. В отличие от того выбора, который мне уже однажды пришлось совершить, но сил объяснять это в подробностях у меня не было. Хлюпик достал своё поилo и запрокинул голову, вливая в себя хмель большими глотками. Юна квидже пошатывался, имон подпёр его плечом. Ты только что убила двоих людей. Они мертвы, Юна. Совсем. До да сколько можно это твердить? Они мертвы, Юна. Это не нормально, Юна. Ты убила их, Юна. Я сглотнула горькую слюну и буквально набросилась на Куйдже. Они мертвы. Псих ты недоделанный. А ты выжил. Если тебе нужно врезать, чтобы ты пришёл в себя, Просто кивни. Конечно, он не кивнул. Просто стоял и смотрел, как я яростно пинаю комки почвы, сыпая их на двух мерзавцев. Мон тоже наблюдал своими грустными светлыми глазами, словно понимал и жалел меня. И это неимоверно раздражало, еще больше, чем нудяти на Квидже. Зато Нед перестал выть, вручил мне свою фляжку. и кинулся к краю могилы, активно помогая. Я решила, что и так сделала большую часть работы за всю банду, поэтому просто привалилась к ближайшему сосновому стволу. Хлопнула пробкой и жадно приложилась к кислой сливухе. Головная боль немного утихла, но всё ещё продолжала терзать виски. Ноги и руки налились тяжестью, а сердце ухло где-то в животе. Жаль, что под рукой не было Лаудану мадам Спажи Торн. Сожаление об убийстве меня не мучили, но магическую память не мешало бы восстановить хотя бы таким способом и заодно угомонить яростную обиду. Мон и Квидже до сих пор стояли рядом и глядели, окутанные туманом и сумерками, как двое бельчат в дупле. Кажется, у них было много вопросов, которые они боялись произнести вслух. счастье для меня, потому что не хотелось отвечать ни на один из них. Да и вряд ли я бы сказала правду. Мон что-то шептал себе под нос: "Должно быть молитвы дивенье во спасение души юной Горст". Куидж же опирался на него и молчал, пытаясь осознать ситуацию и впуская в свою душу первые щупальца тьмы. Не позволяй им решать. вспомнились слова артура, сказанные этим утром. копайте. я кинула в психофляшкой, та стукнула его по худому животу и упала к ногам. я сдохну, если тоже начну. едва стою на ногах. да и в конце концов, я же леди. даже теперь никто не рассмеялся. целитель Росейны кивнул, соглашаясь с моим приказом, и присоединился к Неду, который уже был испачкан в земле по локоть. Квидже пошатнулся, оставшись без опоры, поднял фляжку, глотнул, зашёлся кашлем, поднёс рукав к носу, часто задышал, осторожно вернул мне почти пустой сосуд и опустился на четвереньки, загребая землю. Спустя четверть часа занятость ожидаемо успокоила друзей. и даже заставила действовать слажено. Нет полностью пришёл в себя и раздавал короткие указания. Мон и Куйдже дружно подчинялись, споро забрасывая слишком глубокую яму былыжниками и крупными комками земли, будто верили, что это поможет облегчить их совесть. От такого рвения разлом заполнился довольно быстро, и банда принялась равнять сапогами слякоть. и засыпать камнями, чтобы скрыть могилы. А я так и стояла возле дерева, по привычке потирая знак соединения. В том, что этих разбойников когда-нибудь найдут, я сильно сомневалась. Даже если будут искать, никто не станет перекапывать склоны ради трёх пропавших охотников за лёгким заработком. Все прекрасно знали, что Троксималь кишит икша. И любой подъём на эту гору может оказаться смертельным. Проблемы могут возникнуть только если кто-то укажет место, где лежат дела. Кто-то из своих. Обида на парней всё никак не проходила, а только укрепилась недоверием к их выдержке. Кому как не мне было знать, что никто из банды не отличался терпением и стойкостью. Нет, задел хороший вопрос. Что нам теперь делать? Конечно, я слышала за этим немного другое. Как нам теперь с этим жить? Я задавалась этим вопросом каждый раз, когда умирал кто-то рядом. За столько смертей ответа на него я так и не нашла, но знала, что жить с этим точно можно. Жить в тьме, что поглощала душу. хотя тьма была таким же явлением, как и свет. Я начинала принимать себя такой и в тайне гордиться. Наверное, я слишком грубо обошлась с друзьями, но кто-то должен был принимать решения и точно знать, что делать дальше. Вести их за собой, как слепых котят, даже если сам не знаешь, куда вы придёте в итоге. Так сложилось, что из всех присутствующих на это оказалась способна только я. Оставалось только надеяться, что по прики словам ауренских банда изгоев кончит хорошо, что мои парни, как и я, смогут с этим жить, и что ни один из них не свернётся с общей дороги из-за мелкого совестливого порыва. Нужно сказать несколько слов. Нарушил молчание он. Чумазы и перепачканные землёй и утомлённые событиями студенты стояли над только что закопанными свежими трупами. Вместе с туманом к роуне свернул себе и холод ранней зимы, отчего щёки и ладони начала пощипывать от мороза. Хлопья снега летели всё активнее, укрывая следы битвы белеющим полотном. Огрюмая северная столица была со мной заодно. и охотно помогала даже в том, за что все осуждали. Вороны, возмущённые таким поворотом событий, вернулись на маковки сосен и громко закаркали. В плотных сумерках это казалось особенно зловещим. Где-то далеко в чаще зашуршало ночное зверьё, а у подножья скалы начали загораться окошки Пантона. Мешки с кровниц колем, послужившим поводом для драки, серотливо стояли в стороне. Теперь эта добыча больше не казалась такой уж легкой. Говорить никому не хотелось. Да и что мы могли сказать о тех, кто едва не прикончил нас за несколько сотен лирнов? Какой смысл в этих бесполезных церемониях, если они уже ничего не изменят? Нужно возвращаться в академию. Снова решила я за всех. Но сначала отнести кровниц коль господину Нормо. Оставлять здесь мешки нельзя. И желательно убраться отсюда до того, как закончится снегопад. Хорошо бы, чтобы следы замело. Друзья стояли с опущенными головами, не реагируя на мои слова, и я решила их поторопить. Идемте! хлопала по плечу Неда и продолжила как можно убедительнее Они были отличными парнями и верными друзьями, наверное. По крайней мере, защищали друг друга до самой смерти. Пусть Толмунд очистит их души. Теперь можем идти. Чтобы показать пример, я двинулась в сторону спуска. Через пару десятков шагов обернулась Сапоги оставили грязные следы на свежем снегу, но эта цепочка была единственной. Банда так и стояла под снегопадом, словно могилы держали их ноги, как заклинание тисков земли. И это было плохим знаком, очень плохим. Ну что ещё? Не выдержала я. Нужно всплакнуть над этими уперьями. Или может кто-то хочет покаяться городовым? Я подошла ближе и ткнула пальцем в Квиджа. Псих, пожалуешься маме? Коммандер, может ты? Предашь нас? Ты не аспид, а жалкий червяк. Неужели совесть дороже нашей дружбы? Напомнить тебе, что Лампадари у сегодня пожертвовал честью ради твоей жизни. Обидные речи вышли слишком громкими, от чего эхом прокатились над Траксималем. Усталость и раздражение прямо-таки рвались из моей груди. День казался тяжелым. Вдобавок я понятия не имела, смогу ли оправдать то, что здесь случилось. Если кто-то из присутствующих все же не выдержит, Кверцин точно сочтет нас преступниками. И то, чего недавно так боялся коммандер, может стать реальностью: наказание, зондагат, пытки. Во всему выходило, что я поступила правильно, спасая друзей от смерти, но смогу ли я убедить в этом их и тех, кто будет меня судить, этих гнилых, скользких, лицемерных прислужников власти, которые служат иверицкому знамени? Нет, поднял на меня глаза, взглянул спокойно и твёрдо. Я даже отшатнулась от неожиданности, мгновенно оборвав гневную цепочку мыслей. Никогда не предам вас. Едва слышно проговорил комдар. Он снял с шеи тиаль, и зелёный огонёк спрятался под пальцами парня, когда тот вытянул его перед собой. Из моей ворта вырвалось облачко пара. На слова застряли в глотке. Нет. Хотел вмешаться Куидже, но Комдар не дал ему договорить. Что бы ни случилось, уже громче сказал он. Клянусь, я никогда не предам банду из гоев. Клянусь, что буду защищать вас любой ценой. И никогда не оставлю в беде. Он крепче сжал теляль. От этого момента и до конца моего существования. Крупные хлопья снега падали на его растрёпанные волосы, на узкие плечи и подолгу не таяли. Угрюмая тишина не прерывалась даже карканьем ворон, и только одинокое далёкое уханье филина вторило клятве боевого мага. которого я секунду назад обзывала жалким. Клянусь. Внезапно отозвался Куиджи, и я вздрогнула. Своим сердцем, разумом и честью, тем, что от неё осталось. Клянусь в веرности бандии изгоев. Клянусь беречь ваши тайны и ваши жизни. чтобы не случилось. Он снял свой тиаль и крепко прижал стиснутый кулак кулаку Неда. Слабый серый цвет ментальной магии просачивался сквозь пальцы, смешиваясь с зелёным. Мон, не раздумывая, осторожно стащил через голову цепочку и поднёс красивый белеющий сосуд к губам. Потом обнял его ладонью и к серо-зелёному свету добавился белый Коленось. Тихо произнёс Мон. В преданности каждому из вас до конца своих дней. Присвитай о девейна, мне свидетельница. Целительский свет вспыхнул у его ладоней и скрутился браслетами вокруг запястий, признавая обет девейны. Я раскрыла рот от удивления. Три пары глаз уставились на меня. Да. Я не выбирала банду изгоев. Пожалуй, никто из них из нас не заслуживал уважения. Но в этом мгновении, когда магический свет трёх склонностей слился в один, я здорово удивилась тому, что не только я готова принимать их любыми, но и они меня тоже. Я вдруг поняла, что эта клятва свяжет нас до самой смерти. Всё, что с нами происходило, перестало быть игрой и обычной дружбой. И хотя никакой особой связи не возникало, мы все давно уже были связаны одной судьбой. Мы клялись в преданности, потому что внутри банды каждый из изгоев переставал им быть. Каждый обретал неуязвимость для внешнего мира и семью, которая встанет за его спиной. Чтобы не случилось. Кожаный шнур путался в волосах, пока я пыталась стянуть его с шеи, но заминка никого не смутила. Четвертый тиаль, когда-то наполненный джером, присоединился к остальным. Клянусь, закончила я, крепко сжимая нагретый от моего тела стеклянный сосуд, что даже в пекле Толмунда буду спасать ваши задницы. Комдер хмыкнул и привычно подпрыгнул, от чего у меня окончательно потеплело на сердце. На щеках Куиджи появился лёгкий румянец, а Мон провёл ладонью по ёжику волос, смахнув снежинки. И как я только могла позволить себе сомнения. Это же моя банда. Нет, моя семья. Моя единственная семья. за которую я готова пристрелить хоть тысячу грабителей, хоть вполне честных квертинцев и не только их. Конечно, если не замёрзну на смерть на стремительно потемневшем склоне троскималя. Теперь мы можем идти? с надеждой спросила я, надевая тиаль обратно. Пальцы заледенели, и от прикосновений к тёплой коже пробежали мурашки. Нет, стукнул Циалим по груди, прошептав: "Во имя Квертинда" и спрятал накопитель под курткой. Квиджни ловко помялся, снова вытащил платочек, но сразу же убрал обратно, поскольку тот был уже грязнее его самого. Поужинаем в городе. Согласился Мон, взваливая на спину один из мешков. Если, конечно, у вас разыграется аппетит. Он с опаской глянул на осунувшегося, но вполне живого куидже и двинулся по моим недавним следам, уже изрядно присыпанным снегом. От трогательный клятвы потрясения схлынула, и парни начали приходить в себя и даже улыбаться. Не знаю, как у них обстояли дела с аппетитом, но шагали они вполне бодро. На этот раз я решила идти в хвосте. Так все трое были у меня на виду. Беседа клеилась неохотно, как-то слишком наигранно, но я всё же старалась шутить и всячески делать вид, что ничего не произошло. Мне было стыдно за то, что я позволила себе сомневаться в друзьях и нагрубила им. Поэтому я пыталась заслужить прощение. Увлёгшись, даже начала копировать нелепый поступок комдера, подпрыгивая на каждом шагу. И только у самой рощицы, закрывающей путь к подножью, позволила себе обернуться. Каменистое плато с могилами было невозможно отличить от сотни других. Зима делала своё дело, быстро и легко превращая место битвы в обычную заснеженную поляну. Высокие валуны, лысые кусты, скальные уступы под белым покровом становились похожи друг на друга, как братья ауренские. сами вы плохо кончите пробурчала я природным близнецам окинула последним взглядом склоны и бросилась догонять банду изгоев